Глава 10 В которой путешественники встречаются с настоящими драконами. Карандаш и Самоделкин стояли на небольшой поляне и пристально смотрели в небо. Но ни летающих хищников, ни повелителя нигде не было заметно. Летающие гнезда с моторчиками аккуратно сложили под толстым высоким деревом. «Вы видели, как я в него из рогатки выстрелил?» — хвастался шпион Дырка. — Нужно было в него еще и яблоком запустить. Тяжело вздохнул пират Бульбуль. -буль. — Жаль, у меня под рукой яблока не оказалось, или хотя бы апельсина. — Кто он такой, этот повелитель? — спросил удивленно Карандаш. — И почему решил, что остров его? — Не знаю, — развёл руками географ. — Остров необитаемый а что он сотворил такого что динозавры его слушаются это же не собаки которых можно дрессировать спросил самоделкин может он что-то изобрел задумчиво сказал географ может он волшебник почесал нож шпион дырка наверное он в цирке работал дрессировщиком улыбнулся самоделкин дрессировал там разных животных а теперь вот за динозавра взялся нет Он не церкач, он просто сумасшедший ученый, решил Карандаш. Это понятно, но что он задумал вот вопрос? «Мой хозяин очень скоро станет хозяем Вселенной!» Неожиданно услышали путешественники сверху чей-то голос. «Смотрите, на ветке попугай!» — закричал Самоделкин. «Меня зовут Кутя Плютия!» На всякий случай представилась птица. «Я — главный помощник повелителя. Его должны все бояться и слушаться, а вы должны улететь с острова, пока вас не слопали динозаврики». «Можно я в него тоже камнем кину?» — предложил Дырка. «Подожди», — остановил его географ. «Скажи, а почему твой хозяин решил, что он хозяин острова?» — Потому что мы, именно мы с ним, его открыли и живем здесь уже целый год, — отвечала говорящая птица. — Скоро все динозавры будут нас слушаться. — Но каким образом? — удивился Самоделкин. — Хозяин придумал порошок, который делает динозавров послушными, — объяснил Кутя-Плютя. — Скоро его все будут слушаться, и звери, и люди. Может быть, в него из рогатки пульнуть? настаивал дырка. Я в него сейчас бананом брошу. Рявкнул пират бульболь, шаря глазами по траве. Будут еще мне старому пирату всякие тощие попугаи приказывать. Я никого не боюсь, ни шторма, ни акул, ни осьминогов. Мы никого не боимся, поддакнул дырка. А сиронозавра ты тоже не боишься? Булькала от смеха к «А кто такой тираннозавр?» На всякий случай решил уточнить дырка. «Это самый опасный хищник-динозавр», ответил хмуро Семен Семенович. «Если мы его встретим, то нам не поздоровится». «Точно, точно», захлопала крыльями вредная птица. «Ох, как не поздоровится!» «Бульбуль, -буль, наконец!» Нашел на земле банан и со всей силы швырнул его в попугая. «Ах, вы еще и кидаться!» Взлетая в небо, закричала птица. «Ну, погодите, скоро вам конец!» «Пошли дальше», — предложил Самоделкин. «Станем мы обращать внимание на каких-то попугаев». «Верно, пошли дальше», — согласился Карандаш. Путешественники снова направились вглубь острова в ту его часть, где жили самые опасные динозавры. «А какими динозаврами нас запугивал попугай?» — спросил карандаш ученого на ходу. «Я, кажется, что-то про них уже слышал». «Он пугал нас тиранозаврами», — ответил географ. И это одни из самых опасных хищников, которые когда-либо жили на Земле». «Он что, самый огромный из всех динозавров?» Уточнил Дырка на всякий случай. «Нет, но самое опасное это точно», — подтвердил географ. «И почему же он самый опасный?» — спросил Бульбуль, -буль, ловко перепрыгивая через папоротники. «Тиранозавр Рекс бегает довольно быстро и сможет догнать легко любого человека, даже если тот побежит очень-очень быстро», — начал рассказ ученый. К тому же у него сверхмощные челюсти и зубы размером от 8 до 16 сантиметров. А какого он роста? Спросил дырка. Его длина около 12 метров, а высота, если он встанет на задние лапы, около 4 метров, объяснил профессор Пыхтелкин. Не такой уж он и огромный, пожал плечами карандаш. Он высокий, как жираф при этом тяжелый, как слон, — ответил ученый. Череп тиранозавра достигал полутора метров. У него также были огромные глаза и острый нюх. Свою жертву он чуял задолго до ее появления. «Его, наверное, боялись другие динозавры?» — спросил Карандаш. «Конечно, его боялись почти все животные, даже те, что были выше и тяжелее его» ведь тирана Рекс мог съесть за один раз около 200 килограммов мяса, — ответил географ. А это, наверное, как половина взрослой коровы. И если хищников было несколько, то спасения от них не было никому. «Смотрите, настоящий дракон!» — воскликнул Самоделкин. «Я думал, что драконов уже не существует!» — удивился Карандаш. Путешественники подошли поближе и увидели на поляне несколько настоящих драконов. Таких, что художники обычно рисуют в детских книгах про сказочные замки и принцесс. «Это не сказочный дракон, а Эвоплоцефал», — засмеялся ученый. «И он действительно похож на сказочного дракона. Посмотрите, ходит на четырех лапах». Название этого чудовища переводится как хорошо защищенная голова. А все потому, что голова его, как впрочем и все тело, покрыта огромными острыми шипами. Ну чем не дракон из сказки. Он нас не съест? Хмуро спросил дырка. Нет, это вполне мирный динозавр, объяснил ученый. Он ест только растительную пищу. Но его почти никто не обижает из более крупных и сильных динозавров. «Почему?» — спросил Бульбуль. -буль. «У него, словно у сказочного дракона, настоящий панцирь, который не прокусть ни один зуб», — засмеялся ученый. «А своим мощным хвостом он может дать сдачи любому обидчику, даже такому, как...» тиранозавр рекс наверное глядя на него люди стали придумывать сказки о драконах решил карандаш ты наверное забыл что люди динозавры никогда раньше не встречались напомнил пыхтелкин эти животные жили за много миллионов лет до появления первого человека на земле «А помните, когда мы путешествовали по Египту, видели рисунки динозавров, высеченные на камне?» — напомнил Самоделкин. «И нам говорили, что этим рисунком не более 15 тысяч лет». «Эту загадку никто не может разгадать до сих пор», — вздохнул ученый. «Я сам много раз видел рисунки динозавров в разных странах, сделанные на камнях древними людьми. Но я точно знаю, они не могли видеть динозавров». Ведь эти животные вымерли миллионы лет тому назад. «А может, древние люди видели динозавров как раз на этом острове?» — спросил Самоделкин. «Как это?» — удивился Карандаш. «А так?» — продолжал Самоделкин. «Миллионы лет тому назад на всей Земле жили динозавры, правильно?» «Да», — согласился ученый. «Потом на Землю свалился огромный метеорит, и на планете начался ледниковый период рассуждал железный человечек. «Повсюду, где раньше было жарко, стало холодно. И наоборот. Холодные и жаркие страны поменялись местами. Лишь на этом острове было тепло всегда». «Ну что?» Поднял брови географ. «Начался ледниковый период. Повсюду на Земле стало холодно. Вся планета была закована льдом. Все динозавры погибли, кроме тех, что обитали на этом острове. А остальные гигантские ящеры всюду погибали от холода и голода». «Почему же повсюду на земле стало холодно, а тут на этом острове было все время тепло?» — скривил рожицу шпион Дырка. «Тут под землей печка греет, что ли, по-твоему?» «Тут есть вулкан», — показал географ. «Вон он, возвышается над островом. Возможно, он согревал своим теплом, словно печка этот остров века, и динозавры выжили именно благодаря ему». «Будто на земле других вулканов нет» соображал Бульбуль. -буль. «Вулканов много», — кивнул географ. «Но, похоже, этот вулкан проснулся как раз в тот момент, когда всюду было холодно и согрел всех живущих на острове». «Возможно, все так и было», — согласился Карандаш. «Посмотрите, рядом с драконами пасутся еще какие-то небольшие динозавры». «Да, эти динозаврики тоже очень похожи на драконов, только на маленьких дракончиков». Сказал самоделкин. «Это Дементродон», — ответил ученый, протирая запотевшие очки. «Посмотрите, его длина всего 3 метра, а вес не более 200 килограммов. По сравнению с другими динозаврами он совсем малыш. Хотя ведь очень похож на крошечного дракончика». «Какой смешной гребешок у него на спине!» — улыбнулся Дырка. «Скорее не гребешок, а «Парус!» — поморщился пират Бульбуль. -буль. «Верно, парус!» — согласился географ. «С помощью такого гребешка он холодными ночами согревается». «Укрывается им словно дьём, что ли?» — удивился Карандаш. «Нет, он словно губка впитывает днем в гребешок тепло, а ночью греется им словно печкой», — ответил ученый. «Этот динозавр обитал на земле задолго до больших динозавров». «Этот Димитродон хищник?» — спросил Карандаш. «Он хищник, но для нас не опасен», — успокоил его Семён Семёныч. «На обед он ловит мелких животных, меньших, чем он сам по размеру, а мы выше его, и потому он нас побоится тронуть». Путешественники пошли вперед. Только Дырка, который все время плелся в хвосте, замешкался и, заметив на дереве какие-то огромные фрукты, вдруг остановился. «Дырка, не отставай!» — крикнул Карандаш. «Если потеряешь нас, заблудишься, а тут опасно». «Идите, идите, я вас догоню!» — буркнул Дырка себе под нос. «Мне же больше достанется, ни с кем делиться не придется. Я вас потом по следам найду, я же шпион у меня, острый нюх!» Путешественники шли все дальше и дальше, а дырка стал карабкаться на толстое незнакомое дерево. Шпиону так хотелось полакомиться свежими фруктами, что он даже не заметил, что на толстых ветках среди листьев кто-то сидит и внимательно на него смотрит.